Глава вторая. «Да, что-то я тоже все больше и больше начинаю бояться, и понимаю, что ты прав насчет большой войны», заявил Иван Акимович, как только прочитал последний документ и бросил его на стол. «Я бы тоже никогда не подумал. Какое коварство! А всегда друзьями назывались!» поддакнул его сын-генерал, просматривая после старшего Мальцева бумаги. «Если не считать разных документов личности, то мы обнаружили распределение денег и указание к действию польской шляхты, литовской и некоторых других в Минской и Виленской губернии. Деньги также предназначались и в Минское, и в Виленское отделения тайной организации «Союз свободных братьев», которые проводили работу среди учащихся гимназии, дворянского училища в военных гарнизонах, пропагандировала среди населения идеи свободы, распространяла прокламации с призывом к восстанию. В 1848 году их немного почистили, но, оказывается, не до конца. Тогда... За связь с тайной организацией более 60 учащихся Минской гимназии были наказаны. Сейчас они уже существовали в Вилинском университете Свислочской гимназии в частях Литовского отдельного корпуса и своей политической целью считали возрождение Речи Посполитой с автономным Великим Княжеством Литовским в ее составе написано, что деньги предназначались для 200 членов Союза Свободных Братьев. Сейчас в Вильно в эту организацию, созданную братьями Александром и Франтишком Долевскими, входило около 200 членов. К сожалению, без указа всех фамилий. Не очень понятное для нас осталось, Связь общества с графским родом Замойских, а также с Веденским Иринархом Ивановичем, преподавателем русской литературы в петербургских военных учебных заведениях. Также он являлся руководителем кружка разночинной молодежи Веденский кружок. Другая загадка это убитые нами саксонцы, документы принадлежали каким-то военным из Дрездена, как поведал нам генерал, там в прошлом году было восстание против королевской власти. Руководил некто Бакунин. В этом году восстание было подавлено при помощи прусских войск. А какой черт и зачем занес их в Минскую губернию, так и не разобрались. Часть документов была зашифрована. С ними даже не стали себе голову морочить. Были и другие инструкции как действовать в тех или иных ситуациях. После долгих споров мы пришли к выводу, что часть этого бардака спонсировалась и направлялась из-за рубежа, и, скорее всего, Ротшильдами. Деньги привез Духинский с двумя охранниками, у которых были новые револьверы Кольта. А Духинского мы все-таки убили, нашли его паспорт. Хоть и это радует. Размах и связи только этой маленькой цепочки поражали. Это какой же масштаб в целом? Да еще, как он проник так далеко вглубь империи? Значит, за нами следили агенты Дубельта с самого начала. Вот пусть в этом безобразии сам и разбирается. Ему это по должности положено. «Сергей, придется тебе в Санкт-Петербург ехать». «Отвезешь деньги и бумаги Дубельту», — принимает решение старший Мальцев. «И напомнишь ему обещание о передаче мне поместья кологривой? Тут же влезаю я. «Кстати, вот вам подарки!» Передаю два охотничьих ружья с костяными вставками и серебряной гравировкой. «Хороши. Трофей?» — рассматривает их младший Мальцев. Да, в мызе у потомков то ли князя, то ли графа взяли, соглашаюсь я. Нет, Дмитрий. Спасибо, конечно, но лучше их продай. Не стоит оставлять такой явный след. Это может и скандал выйти. Войны ведь нет, а с аристократами могут возникнуть проблемы, а нам это ни к чему, не соглашается, Иван Акимович. Разумно. На этом мы и разошлись, я слишком устал. Знакомая комната с уже скоро родной кроватью будет, хоть и ее тоже переделывай. А вот ночью я почти не спал. Мысли в голове рисовали одну картину мрачнее другой, поэтому за общим завтраком я был хмурый с красными глазами. — Не заболел? — спросил генерал. — У нас с ним не сложились еще какие-либо отношения, как с Иваном Акимовичем, и мы только присматривались друг к другу. — Я вот что думаю, — начал я, поковыряв перед этим нехотя паштет. — Зря вы так быстро отказались от производства рельс. А что если попросить императора дать разрешение на продолжение строительства? Смотрю, как удивленные Мальцевы уставились на меня. Ну а что, сразу везти от Москвы в сторону Харькова? Быстро проговариваю, пока они меня не перебили. Ну, во-первых, потому что император еще 10 мая 1847 года издал указ на строительство железной дороги Москва, Нижний Новгород, ответил старший Мальцев. Вот только строительство этой дороги начнется только через 10 лет при Александре II, что совсем не устраивает меня. А во-вторых, даже первую достроить толком не можем. Денег ни в стране, ни в бюджете нет, заканчивает Иван Акимович. А зачем вам государственный бюджет? Я предлагаю строить именно вам. Паровозную дорогу Санкт-Петербург-Москва. Наверное, назовут Николаевской. Дорогу Москва-Харьков могут назвать и Мальцевской. Чуть не обмолвился, что железную дорогу. Ээээ, м м да... Старший Мальцев никак не мог преодолеть мое нахальное заявление. Ну, допустим, и где нам взять такие деньги? Хотя бы на выкуп поместья на первый участок развеселился младший мальцев. Ему явно понравилась моя наглость, грандиозность планов, а может и просто весело. А из тех бумаг, что я привез, договориться с Дубельтом о проведении серьезных чисток, конфискации поместьй и собственности участников заговоров, а потом обмен, так как те поместья более богатые, а местные заложенные и перезаложенные, то, думаю, обмен удастся. «Император сейчас зол, так что, я думаю, согласится». «Ты во что хочешь нас втравить? Да мы разоримся с этой дорогой. Да на одни взятки уйдут миллионы!» Гневно вскипает старший Мальцев. «Но я тоже не отказываюсь финансировать ее постройку. Вот, собираюсь к венграм наведаться. А потом... Почему одни?» Дубельт вам поможет с землёй, если правильно подать. Мельников со строительством. Ферзен, я думаю, тоже вам в помощи не откажет. Поспособствует у императора. У вас и своих. Много разных друзей и приятелей. Создадите акционерное или какое другое общество. Распределите паи. На частной ненужной территории освободите крестьян и сразу продадите им землю. Под это всегда можно взять кредит, если что. Трачу словами, как из пулемета, пока меня не перебили. Слушай, тебе что, дьявол нашептывает такие авантюры проводить? Да ты похлеще Демидовых! Никак не может успокоиться Иван Акимович. О, теперь он его вспомнил и меня с ним сравнил. Может, богатым буду? Нет, мне, конечно, лестно такое сравнение. Нет, мне, конечно, лестно такое сравнение. Но я уже заколебался всех подгонять и пинать. Серьезная война на носу, а в стране конь не валялся. Что в промышленности, что в сельском хозяйстве каменный век на дворе. И никакого просвета. И где ты такого сына нагулял? Зато это все почему-то очень веселит Сергея Ивановича, и он вытирает выступившие от смеха слезы. — Чёрт его принёс в недобрый час! — буркнул старший Мальцев. — Лучше бы ты станками или другими своими делами тихо занимался! — Да? А когда? Вы же сами меня дубельту сосватали! — огрызнулся я. — А так бы ты в Сибирь отправился! — вернул мне подачу олигарх. — Может, переделаем? — «Ты знаешь, отец, это такая наглость, что может и получиться. Просто никто не поверит, что мы сможем это начать и сделать. А когда разберутся, то будет поздно». «Сергеич, будь добр, принеси-ка нам карту». Командует он личному слуге старшего Мальцева. Дальше мы потихоньку насыщаемся завтраком. Мне, кроме кофе с сыром, больше ничего как-то и не хочется». Но сыр действительно очень вкусный. Ну и прихлебываю красного вина, чтобы снять адреналин и не наорать на Мальцевых. Я и так опять весь на нервах. Да еще бессонная ночь дает о себе знать. Начнем вот такими участками. Рассмотрев карту, показываю кончиком кофейной ложечки. Сейчас у меня дорога идет через Калугу, Орел, Курск. «На Харьков». «А почему через свою Тулу не хочешь?» Уже успокоившись, спрашивает Иван Акимович. «Там оружие делают, а то будут все, кому не попадя шляться и наши секреты выведывать». «Ну а про то, что я канал Рыть Местных настраиваю, я вообще промолчу». «И где столько рабочих и крестьян для начала взять на стройку?» Опять завёл свое старший Мальцев. «У самого рабочие на заводе чуть ли не с голоду помирают, но отдавать на строительство не хочет. Вот же жук! Пленных венгров у императора попросить, ну, хотя бы на какое-то время. А то в той истории австрийцы, когда наши их передали, просто их расстреляли». «Ага, как же!» «Будут тебе настоящие солдаты крестьянским трудом заниматься. Мороки с ними не оберешься». Это уже сын олигарха оставил комментарий. «А настоящих солдат посоветуйте императору нанять в виде наемников на Кавказ. Заодно и Пашкевича потрусить. А то он забрал себе все трофеи и лучших русских солдат. С ними так и простоял всю Крымскую войну против австрийцев». Другая боеспособная часть воевала на Кавказе, а в Крыму, где были самые большие бои, что солдаты, что командиры, были по остаточному принципу, плюс еще ополчение и моряки. «Это же сколько работы! А мостов сколько! Нет, одних пленных разных окрестных крестьян будет мало!» Но приведет с собой мельников какую-то часть рабочих, все равно мало. Вот именно что грамотных нам будет не хватать, безрадостно констатировал генерал. На Черноморском флоте навербовать. Пусть сделают ротацию кадров, особенно же пожилых опытных. Их сразу и селить на новых станциях для обслуживания паровозов и грузов. А то в той войне тупо погубили всех технически грамотных людей с флота, да еще не в предназначенной для них пехотной войне. На это опять потребуются деньги, и на взятки морским генералам тоже. Но все равно дорого мосты нам выйдут, не соглашается Сергей Иванович. Не спорю, дорого, но надо сразу делать хорошие. «Чтобы паровозы шли в двух направлениях, отдельно чтобы рядом телега или карета проходила, и деньги за это брать, можно будет и торговлей лесом к зиме часть окупить», — констатирую я. «Мельников сразу же потребует экскаваторы и другое оборудование, которое он распродал», — уже по теме отвечает старший Мальцев. Никак заразил и его своим планом и четкими ответами. «Купим» безапелляционно заявляю я. Они нам еще не раз понадобятся. А когда не надо, можно их и в аренду сдавать. Вот что, голубь ты наш, привезешь деньги, тогда и дальше рассматривать это дело будем. Подвел итог старший. Вот только я не понял, то ли понравился план, то ли он в дискуссию просто вступать не желает. Ну а с обменом поместья уже сейчас можно действовать. «А то потом цены взлетят!» «Не унимаюсь я!» «Я попробую уговорить Леонтия Васильевича на эту авантюру!» «Неожиданно поддержал меня Сергей Иванович!» «В принципе, на обмене и перепродаже можно уже сейчас неплохо заработать!» «Ладно, я тоже прокачусь в Людиного, посмотрю, что там у них сейчас!» Задумчиво в конце отвечает старший. «Я там, это, немного покомандовал», — смущаясь, признаюсь я. «Наш пострел везде поспел», — опять веселится Сергей Иванович. «Слушай, Дмитрий, у меня такое впечатление, что не я, а ты командуешь родом Мальцевых. Да от тебя уже шулер в гусе плачет и постоянно просит помощи людьми и деньгами». Значит, скоро и Борисов будет. А у меня от твоих идей уже из сердца болеть начинает за наш рот. Тоже хмыкает олигарх. Зато со мной интересно, и никто без работы не останется. Также я перехожу на шутливый тон. Вот только мне, старику, всю твою дурь несусветную приходится разгребать. Значит, так. «С тобой мы, Сергей, завтра вдвоем поедем в Санкт-Петербург. Один ты со всем этим не справишься. Мне надо будет самому попросить аудиенцию у императора. А к этому шустрику мы новока приставим, чтобы он опять нас куда-нибудь не втравил и сам голову не сложил». Принимает окончательное решение Иван Акимович. «А это что за корзинка с мешком?» Указывая на большую корзинку пальцем, спросил генерал. «Самая дорогая серебряная посуда, подсвечники и разные украшения, трофеи!» Сказал я и изобразил самое невинное лицо. Я туда отобрал, что меня не заинтересовало, или самые безликие, или наоборот, слишком заметные вещи. Надо бы их реализовать, а то я без денег. Тут уж я, конечно, преувеличил, но деньги у меня не задерживались, это точно. А раз тут такой шухер, то можно и в Тулу сгонять на пару дней. Тем более, что документ у меня имеется, и богатые трофеи дома припрятать нужно. — Надо же! Как же ты так? Опять съехидничал Иван Акимович, заглянув в развязанный мешок, и посмотрев на сваленную кучу драгоценностей. — Вот ты чудо-юдо, рыбакит! Иди уже, собирайся. Едем в мрус. И никаких больше идей. А то я не знаю, что с тобой сделаю. Но сначала мы заехали к знакомому ювелиру, где я за свои праведные труды получил тысячу рублей ассигнациями. Честно говоря, ожидал большего, но то ли ювелир Губкин слишком жадный, то ли я слишком обнаглел. Но в следующий раз я решил пустить заработанное серебро на какие-то для меня полезные вещи. А ты знаешь, я выяснил насчет жада. Его как раз в Саксонии и добывают, недалеко от Дрездена. Что-то, связанное с местечками Бург и Ярданов. Напомнил мне старший Мальцев в карете уже после нашего захода к ювелиру. Ну и что все это значит? Где Тула, Серебро и Нефрит? И где Дрезден? И кто бы дал консультацию? Ладно, жизнь покажет. Тут же на Тверской заехали в магазин, и я купил большой рыбацкий плащ Макинтош. Да еще и с Панамой в комплекте. Между прочим, 95 рублей. Совсем обнаглели эти иностранцы. Но своего такого нет. Дмитрий, ты чего это опять удумал? Подозрительно на меня посмотрел Мальцев. Я? Ничего. В дороге во время дождя очень удобная вещь. А сам думаю о получении гуттаперчи. Из всего помню только, что ее получают из коры и корней большого кустарника с красными ядовитыми ягодами, растущего вокруг. При переработке выделяется густой млечный сок белого или желтоватого цвета. Он мне необходим больше в обуви и других делах, чем в обычной одежде. «Дмитрий!» «Я тебя предупредил», — строго произнес Мальцев, видя мое задумчивое лицо. Действительный статный советник Розенкамф Адольф Андреевич, а по совместительству директор Маруза встретил нас приветливо. Рассказал и показал чертежи, которые они успели сделать. Но ничего существенного, на мой взгляд, там не было». Развернули паровоз вертикально, и горячая вода по трубам будет поступать наверх в цистерну. Оттуда самотеком будет поступать к батареям. «Вот только выше третьего, ну, максимум четвертого этажа, наверное, не получится», — рассказывал Розенкамп. «Но сейчас это самая передовая печь, и мы начали покупать материалы для постройки образца». Продолжил он с гордостью. «Вот только денег закончить у нас не хватит». «Вообще-то я не прав и слишком строго сужу. Такая печь, да еще на угле, это здесь передовая технология. И Адольф Андреевич может по праву этим гордиться. Дайте карандаш и лист бумаги». Получив нужное, начинаю вносить изменения. Первое ставлю обратные клапаны и рисую их устройство. Вместо резиновых – кожаные прокладки. Потом рисую новую верхнюю емкость и где можно перекрывать по желанию отопление и горячую воду. На ней же предохранительный клапан и спускаю трубу манометра к кочегарке. Рисую обычные батареи и краны. Краны сделать вообще не проблема кроме резьбы, почти такие же, как на самоварах. Что краны, что обратные клапана в одном корпусе, чтобы легче производить. Также надо подумать, как утеплить верхнюю емкость, чтобы не жечь зря топливо. После всего объяснения подвожу итог. «Откуда вы это знаете, Дмитрий Иванович?» Крайне удивлен Розенкамп. «Да недавно в книге вычитал». Так еще в Древнем Риме делали. Там даже пол теплый с подогревом строили. Ну вот, с устройством я пока до конца не разобрался». Как обычно, вру. Стало даже непривычно. «Ну надо же!» – удивился он. «Но у нас не хватит денег на постройку такого образца». «Никакого образца и не надо. Стройте сразу у себя в училище». Это и будет вам и другим образец. За батареями и трубами съездите в Тулу к купцу Гольтикову Николаю Ивановичу. У него и клапана, и остальное нужное, да закажите. Осенью мы приедем, еще раз все посмотрим, и тогда добавим денег на постройку, если будет за что. Но чтобы все чертежи и расчеты были выполнены, и с работы тоже, и кто где конкретно выполнял. — Заканчиваю на этом разговор. — А почему мы батареи, клапана и краны не можем делать в Сукремле? — поинтересовался Мальцев уже в карете по дороге домой. — Потому что это надо делать из меди, как и трубы. А вы с медью не работаете. Вы же решили начать катать проволоку разного размера. Или уже изменили планы? — Кстати, заказанные чугунные посуды... «Я так и не дождался». «Конечно, хорошо бы делать сразу батареи из чугуна, трубы из железа, но это просто именно сейчас невозможно. А со временем при модернизации заводов у Мальцева и других может что и получится. А может кто проявит инициативу и сделает? Толковых купцов и мастеров у нас хватает». «С посудой возникли проблемы». «Уж очень ты требования большие выставил. Проволока тоже в стране крайне необходима. Есть даже заказы. Так что планы не изменились. Идут переговоры с немцами». Кивая головой, отвечает он. «Ну, тогда надо там же сразу договариваться и на производство трупа из железа». Пытаюсь подбить Мальцева на еще одну серьезную модернизацию. А то даже нормальные кастрюли с чугунными и стеклянными взаимозаменяемыми крышками сделать не могут. Никак с одинаковыми размерами мучаются. Дмитрий. Опять? А то, что тогда придется серьезно перестраивать плавильные печи, тебя не беспокоит? А то, что с подвозом топлива тоже проблемы, ты не думаешь? Злится Иван Акимович. Беспокоит. Но и выхода у нас нет. Все равно придется перестраивать, хотите вы этого или нет. Отвергаю все его домыслы и обвинения. До дома дальше мы ехали, недовольные друг другом. Наверное, я слишком многого хочу, заставляя людей против их воли, делать не очень понятное им движение. Им приходится постоянно напрягаться и ломать привычный образ их жизни. А это никому не нравится. Да еще и рисковать годами заработанными средствами. Они не очень-то и воспринимают большую войну, а такую как будет тем более. Все мои разговоры пока почти впустую, хотя сам Мальцев начинает задумываться. Но тут, по-моему, у него работает больше интуиция, чем понимание надвигающейся катастрофы. «Ладно, с крепостными мастерами и мещанами. Им это как раз в радость. Даю на своих заказах возможность заработать. Но с такими, как Мальцевы и другими, получается плохо. Они начали уставать от меня. Надо бы мне немного притормозить», — пришел я к выводу.